«Бог не шутит с Адамом, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе» Филиппийцам 2 глава стих 5 Нам необходимо познать истину о суверенности Бога и Господстве Христа. Бог не шутит с Адамом. Христос не будет потакать его самолюбивым потомкам. Нам необходимо это хорошо понимать, чтобы уберечь молодых христиан от трагедии. Некоторые люди следуют за Христом, потому что в их среде так принято, а не потому, что Он является истинным Господом славы. Должен признаться, что мною овладевает беспокойство, когда я в церкви слышу о том, что Христос предлагает людям в наши дни. Некоторые проповедники представляют Его в качестве добродушного и покладистого друга, который будет рад помочь нам в достижении земных целей, не задавая при этом неудобных вопросов нравственного порядка. В нашем стремлении привести людей к принятию Христа мы часто впадаем в искушение представить им не реального Христа, а такого, который только чуть лучше карикатуры. Мы представляем его святым, но каким-то безжизненным, очень далеким от того, что совершил Святой Дух в непорочном зачатии Девы Марии, рождении, жизни, смерти, воскресении и вознесении Иисуса Христа одесную престола Божьего на небесах. Цель искупительной жертвы Христа – сделать человека святым и возродить в нем образ Божий. Для достижения этого он освобождает нас от земных амбиций и уводит от бессмысленных и бесполезных занятий, которыми поглощены люди мира сего. Огонь, пылавший в первых христианах, о котором доселе не видя, но, веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной». Первое послание Петра, первая глава, стих 8. Если в человеческом опыте есть нечто по-настоящему ценное, способное бросить вызов разуму, очаровать сердце и, пламенея духом, сосредоточиться на чем-то высоком, то это общение с нашим Господом Иисусом Христом. Если Христос воистину тот и такой – каким его представляют христианские источники, то любые помышления о нем должны вдохновлять человеческий разум в наивысшей степени. Наш Бог непрестанно трудится и источает энергию. Он радуется всему доброму и огорчается злому. Очень характерно, что Дух Святой сошел с небес в день Пятидесятницы стремительно, подобно несущемуся сильному ветру, и огненные языки на апостолах стали его зримым изображением. Это было великое действие Триединого Бога. В событиях Пятидесятницы невозможно не увидеть внезапного обретения апостолами духовной ревности. Ученики Христа зажглись неугасимым огнем. В своем воодушевлении они стали всецело преданы Господу. А что мы видим в наши дни? Многие люди вовлечены в шумную религиозную суету, но не имеют ни нравственного основания, ни силы духа для служения. В церкви трудно найти здорового верующего человека. Мы напрасно искали бы там сегодня огонь души, любящий Бога. Низкий уровень духовной ревности в служении – очень тревожный показатель. Но мы едва ли готовы это признать. Важность правильных отношений с Богом. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Послание Римлянам, 8 глава, стих 16. Многие люди обращаются за помощью к душепопечителям, пытаясь избавиться от ощущения внутренней пустоты и чувства собственной неполноценности. Они хотят, чтобы им помогли снова стать целостной личностью. Когда мы молимся, и изучаем Библию, очень важно выстраивать правильные отношения с Богом. Таинственное действие Духа Святого в процессе нового рождения делает нас причастниками Божьего естества, о чем говорит апостол Пётр Дух Божий входит в самую глубину сердца верующего и поселяется там. Как написано, кто Духа Христова не имеет, тот и не его, ибо Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Только такой человек является настоящим христианином. Крещение, конфирмация, предчастие, членство в церкви – все это не будет действенным, если не произойдет самого главного Божьего таинства – возрождения. Внешние проявления религиозности человека могут иметь какое-то значение лишь для души, в которой живет Бог. Другим людям это не только не принесет никакой пользы, но даже может стать для них западней. Копируя внешнее, они будут думать, что у них все в порядке и станут жертвой ложного чувства безопасности. Больше всего хранимого храни сердце твое. Это не просто мудрое изречение. Это ответственное поручение от Господа, который подлинно заботится о нас. Каковы ваши мотивы? Но вы от святого и праведного отреклись, начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. Деяния 3 глава, стихи 14 и 15. О поведении человека принято судить по его мотивам. Как вода в реке не может подняться выше своего истока, так и никакой поступок не может быть выше мотива его вдохновившего. Поэтому любое действие, совершенное по злому умыслу, не может быть добрым, даже если его результат в силу каких-то обстоятельств имел положительные стороны. Например, какая-то выходка в приступе гнева или злости в итоге непременно окажется на руку сатане, а не прославит Бога. В вопросах мотивов традиционным отрицательным примером являются фарисеи. Они приобрели себе дурную славу не вследствие ошибочности их учения, не из-за особенностей их повседневной жизни, аморальности и так далее Основная проблема фарисеев заключалась в их формальных религиозных мотивах. Они молились, но так, чтобы их слышали другие люди. Они приносили щедрые дары в храм, но порою это делали в ущерб попечению о своих родителях. «Фарисеи осуждали грех и дурное поведение в других людях, но движимы при этом были собственной самоправедностью и жестокосердием». И это очень серьезно, если мы вспомним, что подобные внешне благочестивые религиозные деятели в конечном итоге распяли нашего Господа, и они даже не осознали всей тяжести своего преступления. Опасность рационализма «Не дал ли вам Моисей закон? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Евангелие от Иоанна, 7 глава, стих 19. Линия противостояния в современном богословии не обязательно проходит между позициями фундаменталистов и либералов. Между ними, разумеется, существуют большие отличия. Фундаменталист скажет «Бог создал небо и землю». А либерал говорит, это лишь поэтический образ. На самом деле весь мир возник в результате эволюции. Однако настоящие сражения сегодня происходят между евангельскими рационалистами и мистиками. Я сейчас объясню, что имею в виду. Современный евангельский рационализм очень похож на иудаизм во времена Иисуса Христа. Древние сторонники этого учения утверждали, что истина в писаниях. Всякий, желающий познать истину, должен изучать Писание под руководством Равина. Поступая так, человек обретет истину. Аналогичным сегодня является и подход евангельского рационализма. Изучив текст, вы узнаете истину. Такие взгляды ничем не лучше либерализма, они только хитрее. Представители евангельского рационализма внешне выглядят как консервативные христиане – но при этом они настаивают, что важен лишь текст истины. «Верь тексту, и ты непременно попадешь на небо. Тебе уже ничто не угрожает. Ты получишь от Господа венец». Я верю, что Библия – это живая книга, откровение от Бога. Для того, чтобы постигнуть это откровение, мы должны прежде получить просвещение от Духа Святого. Недостаточно держать в руках богодухновенную книгу, сердце тоже нуждается в духовном прикосновении. У истины есть не только текст, но и дух. Вера в Бога – это нелегковерие. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». Послание Ефесянам, 4 глава, стих 14. Позвольте мне предупредить вас об опасном положении легковерного христианина, который доверяет едва ли не любому учению, услышанному им. Мне в жизни встречались христиане, совершенно неразборчивые в предмете веры. Они считали, что если уже не верующие, им надлежит верить во все подряд, не только в невидимое, но и в невероятное. Если Бог способен творить чудеса и действительно совершает их, следовательно, любое чудо приходит от Бога. Господь обращался к людям в прошлом, поэтому легковерные христиане принимают за пророка каждого, кто утверждает, что получил откровение от Бога. Все, что не от мира сего, является для них небесным. Все необъяснимое они считают неспосланным свыше. Пророков отвергали, следовательно, все отверженные являются пророками. Святых часто не понимали, стало быть, все непонятые святые. Подобная логика весьма опасна. Она может причинить не меньше вреда, чем само неверие. Евангельская вера является основанием истинного поклонения. И без веры угодить Богу невозможно. Но эта вера не имеет ничего общего с легковерием. Человек, доверяющий всему и каждому, так же далек от Бога, как и тот, кто вообще отказывается от веры. Упование на самого Господа и его обетование – это то духовное чувство, которое угодно Богу. Легковерный же не чтит Господа должным образом, его сердце всегда занято какими-то проходимцами. Бог ожидает благодарности за свои дары. «Благодарение Богу за незреченный дар Его» 2 Коринфянам 9, глава, стих 15. Одним из следствий нашей человеческой природы являются поступки по плоти, совершая которые мы можем полностью обесценить дарованное нам благословение. И если мы не бодрствуем и не пребываем в молитве, то даже Божья благодать не будет нам во благо. Люди печально известны своей неблагодарностью. В Библии рассказывается, что Израиль нередко относился к Божьим дарам легкомысленно и, как следствие, превращал свои благословения в проклятие. Схожую картину мы наблюдаем и в Новом Завете. И вся история Церкви свидетельствует, подобно тому, как за Спасителем в пустыне следовала Сатана, так и в жизни многих христиан за познанием истины приходит искушение гордостью. Одним из самых великих Божьих даров является истина. И еще одним даром, почти столь же драгоценным, без которого первый не имеет смысла, является наша способность постигать и ценить эту истину. Мы должны быть безмерно благодарны Господу за все духовные сокровища. Нам надлежит днем и ночью возносить хвалу за них Даятелю всех благ. А так как любые благословения даются по благодати, а не за наши заслуги, нужно смиряться и следить за собой, чтобы не лишиться Его милости вследствие нашей неблагодарности. Та же истина, которая делает людей свободными, нередко для кого-то превращается в новые оковы рабства. Помните, что гордость за свою правильную веру является самой коварной и сильной. Иисус Христос – наш современник. «Остановитесь и познайте, что Я – Бог». Псалом 45, стих 11. Наши отцы могли бы многое рассказать о покое, под которым они понимали отсутствие суеты и шума. Они знали, что человеку нужен покой ежедневно, хотя бы на короткое время, и тогда этот день не будет прожить зря. Бога можно познавать и в суматохе дня, если по его промыслу мы должны находиться в гуще событий. Однако лучше всего он открывается людям в тишине. Так свидетельствовали наши предки, так написанное в Священном Писании. Внутренняя уверенность рождается в безмолвии, и понимание этого приходит с опытом. Наверное, за все время существования человечества потребность в покое еще никогда не была столь острой, как сейчас. Во всяком случае, покой никогда раньше не был таким дефицитом и редкостью, как сегодня. Христос является современником каждого человека. В наше суетное время – Среди шума, порождаемого изобретениями современной цивилизации, Господь открывается людям и являет им свое могущество точно так же, как это было в библейские времена. С рыбаками на берегу Галилейского моря или с пастухами в долинах Иудеи. Чтобы слышать его голос, нам нужно просто побыть в тишине и с верой внимать тому, что мы услышим. Приближаясь к самому источнику нашей жизни, мы перестаем причислять себя к образованным или простым людям, современным или старомодным, культурным или отсталым, белым или цветным. В присутствии Божьем мы все лишь Его творения, мужчины и женщины. Все другие различия исчезают. Знание, накопленное за тысячи лет, уходит». И мы оказываемся там, где стояли Адам и Ева после грехопадения, где были Каин и Авель за пределами сада, испуганные и растерянные, скрывающиеся от ужасных последствий нарушенного ими Божьего повеления, отчаянно нуждающиеся в Спасителе. Совершенная свобода в Духе Господь есть Дух. «А где Дух Господен, там свобода» – 2 Коринфянам, 3 глава, стих 17. Суть истины веры заключается в божественном воздействии Святого Духа на Дух искупленного человека. На протяжении всей земной истории такое событие было очень вдохновляющим на общем фоне бездуховного мира. Когда вера теряет свой сверхъестественный характер и становится просто формой, утрачивается – Главное, на ее место приходит некая бюрократическая система. Основой мышления такой системы является убежденность в том, что духовность в церкви можно организовать. Так в христианской среде появляются вещи, которым вообще там не место. Цифры, статистика, методики и так далее. И это убивает всякую духовность. Бюрократия с ее папками, которые сами по себе безобидные маленькие помощники, бывает очень полезна в определенных ситуациях. Однако в духовной жизни действуют другие правила. Здесь нельзя полагаться на подобные вещи. Вот, например, как действует эта система, оказавшись в христианской среде и постепенно оказывая на нее влияние. Библия делится на отрывки для ежедневного чтения, и христианина убеждают придерживаться именно такого подхода к Слову Божьему. Что бы ни пытался Дух Святой сказать человеку, тот привыкает придерживаться плана и аккуратно отмечает каждый прочитанный отрывок из Библии. Однако это может стать настоящей ловушкой для души, угошением живого действия Духа. Грешник в присутствии Бога. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Адам, где ты?» Бытие третья глава стих 9. Грешник не может чувствовать себя удобно в Божьем присутствии. Адам и Ева скрылись от лица Господа среди деревьев в водеями. Их нужда в Боге на время отступила перед страхом и горечью. Иона решил не повиноваться Божьему указанию и убежал в Фарсис, пытаясь скрыться от лица Господа. Петр, однажды ясно осознав свою вину, хотя и не бежал от Господа, но умолял Христа выйти от Него. Люди нуждаются в Боге более всего остального, но при этом им очень неуютно в Его присутствии. Причиной этого является их греховность. В христианском учении вы не найдете утверждения, подобного тому, что Бог существует, но Он находится от нас на почтительном расстоянии, чтобы не причинять нам неудобства. Человек, осмелившийся утверждать такое, был бы тут же признан еретиком, и от него отвернулись бы все богобоязненные люди. Однако наши поступки и первые приходящие на ум слова фактически – демонстрирует наши убеждения лучше любых символов веры. В свете сказанного выше похоже, что среднестатистический христианин воспринимает Бога довольно далеким от человека и его проблем, а может быть даже глядящим куда-то в другую сторону. Что такое христианство? О горнем помышляйте, а не о земном. Колоссянам, 3 глава, стих 2. Хорошо знакомый с Новым Заветом человек не удивится, узнав о том, что христианство именуют учением не от мира сего. Ведь именно в этом и кроется его сила. Христианство – это вера в Иисуса Христа, упование на Его обетование и послушание Его заповедям. И основанием всего здесь является сама личность Спасителя. Кто есть Христос, что Он совершил для нас в прошлом и совершает сегодня? Ответы на эти вопросы содержат суть всей христианской веры. Фактически, христианство – это то, что говорит сам Христос. Его Слово производит в нас благодатное действие, если только мы безоговорочно принимаем сказанное, веряем Христу наши сердца и подчиняемся Ему. Христос не стоит сегодня перед судом. Ему не нужны адвокаты или свидетели для защиты. Он, предвечный Бог, вошел в земную скинию ограниченную временем. Сегодня не Христос стоит перед человеческим судом, а все люди находятся перед Ним в ожидании последнего суда. Если какой-то человек захочет сегодня вынести христианскую веру на суд общественности и попробует доказать, что учение Христа не противоречит суждениям известных философов или другим религиям, то, пытаясь таким образом защитить Господа, он на самом деле будет унижать его. Не нужно также ни перед кем оправдываться из-за христианского учения о событиях последнего времени. Когда Христос воскрес из мертвых и вознесся на небо, Он открыл Своим ученикам следующие истины. Этот мир осужден на гибель. Дух человека жив и после смерти, а Небесное Царство неизбежно грядет. Христос в Библии. «Но у нас один Бог-Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, через Которого всё и мы через Него». 1 Коринфянам, 8 глава, стих 6. Хочу сказать вам, что я нахожу Христа повсюду в Библии. Несомненно, так было предусмотрено, чтобы мы видели дивного Творца, Искупителя и Господа, изучая все священное Писание. Сын Божий назван в Библии самыми лучшими именами, существующими во Вселенной. Он – солнце правды, несущее исцеление в своих лучах. Он – звезда Иакова, и невеста его прекрасна, как луна. От присутствия Христа нисходит на землю дождь, наполняя ее красотой и изобилием. Спаситель подобен грозному морю и высокой скале. Его сравнивают с могучими кедрами и сильным орлом, способным облететь всю землю. Даже в тех случаях, когда к имени Иисуса не прилагаются какие-то возвышенные эпитеты, его образ в Писании остается самым трогательным. Он вместе с нуждающимися и находящимися за решеткой взывает о помощи. Если Христос не показан как солнце, сияющее в зените, то его можно узнать в благодатном дожде, возрождающем землю. Именно нашему Господу Иисусу Христу в предвечном замысле Святой Троицы было поручено явить величие, чудеса и славу Божью во всех концах Вселенной. Не случайно и Ветхи, и Новые Заветы проходят всё небо и землю в поисках наилучших слов и сравнений для восвящения славы и величия Бога. Пророческая весть о Христе «Ибо Христос послал меня благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». 1 Коринфянам 1 глава стих 17 Мы, призванные возвещать благою весть, не должны рассматривать себя как специалистов по связям с общественностью, стремящихся достичь взаимопонимания между Христом и миром. Не нужно думать, что нам поручено сделать Евангелие Христа приемлемым для крупного бизнеса, средств массовой информации, современной системы образования или спортивного мира. Мы не дипломаты, а пророки. Наша весть не компромисс, а ультиматум. Бог предлагает новую, совершенную жизнь, а не улучшенный вариант старый. Эту жизнь можно обрести лишь улучшенно прежде умерев для всего старого. Она в сораспятии с Христом. Всякий, желающий обрести эту жизнь, должен последовать за Ним. Грешнику необходимо отказаться от своей воли и согласиться с Божьим замыслом. Что это означает для человека, погибавшего в грехах, а затем возжелавшего начать новую жизнь во Христе? Как эти богословские утверждения применить на практике? Прежде всего, человек должен раскаяться в своих грехах и поверить. Затем ему необходимо оставить прежний образ жизни и внутренне измениться. Он не должен ничего скрывать из своей прежней жизни, защищать или оправдывать в ней. Ему не следует торговаться с Богом. Он должен лишь склонить свою голову перед ними и признать себя достойным смерти. Сделав это, он может с детской верой устремить свой взор на воскресшего Спасителя. И тогда этот человек обретет жизнь, второе рождение, очищение и силу. Крест, на котором умер Иисус, положит конец и его старой жизни. А божественная сила, воскресившая Христа из мертвых, воскресит и его к новой жизни с Ним. Потребность в благоговении «Будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом» Евреям, 12 глава, стих 28 В некоторых церквах считают, что Дух Святой беспрепятственно действует на богослужение, если только оно не распланировано. Если бы все присутствующие имели должное благоговение и всегда исполнялись Духом Святым, сказанное было бы истиной. Однако в большинстве случаев мы не наблюдаем ни порядка, ни действия Духа. Мы вновь и вновь слышим одни и те же молитвы с небольшими вариациями и поем одни и те же песнопения, в которых изначально было немного смысла, а теперь и тот, утерянный за бесконечных повторов. В наших общинах где нет литургии, мы склонны относиться с некоторым пренебрежением к тем церквам, в которых строго следует определенному порядку богослужения. Несомненно, в таких церквах обычному человеку мало что понятно. Но это происходит не из-за порядка в богослужении, а потому что обычный человек не хочет вникнуть в суть того, что он видит. Литургия в таких церквах по меньшей мере красива, Она создавалась на протяжении столетий, чтобы сохранить дух благоговения среди верующих. Что касается наших богослужений, мы очень редко там слышим по о благоговении, единстве Церкви, едва ощущаем Божье присутствие. Нам не хватает молитвенной тишины, торжественности, трепета, святого страха. Все христианские церкви сегодня нуждаются в обновлении покаяния, в смирении и плачи перед Богом. Пусть Господь пробудет их в нас поскорее. Христос и истинные ценности Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы взять на себя грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Евреям 9 глава, стих 28. Христианская вера затрагивает многие проблемы, тревожащие людей и решает их, указывая на Агнца Божьего. Ученые не способны объяснить возникновение и конечную цель мира. А любой христианин знает ответы на эти вопросы. Христос был в начале творения Всего Сущего, и Он же будет в конце этого мира, когда придет час Его обновления. В христианской вере присущ ненавязчивый догматизм, а также дружеская нетерпимость. Христианство не считает необходимым умиротворять своих врагов или искать компромиссов с противниками. Христос пришел от Бога, из вечности, чтобы поведать нам о том, что Он видел и слышал, установить истинные ценности для всего запутавшегося человечества. Господь, проведя линию между сегодняшним миром и грядущим, сказал «Избери ныне, и нам нужно выбирать» между земной хижиной, в которой мы можем лишь недолго пожить, и Домом Господним, где мы будем пребывать вовеки. Церковь постоянно подвергается искушению принять земной мир за свой дом. Но нам надлежит стремиться к миру грядущему. И как замечательно, что Христос пошел впереди нас и уже готовит обитель для верующих в Него. Это будет новый мир, совершенный, без смерти и разлуки, без горести, вызывающих боль и страх. Молитва избавляет от притворства. «Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония Матвея, 23 глава, стих 28. Очень непросто избавиться от притворства, которое пронизывает все современное общество. Оно вошло в плоть и кровь, пленило наши мысли и изменило поведение. Положение намного серьезнее, чем мы себе представляем. Стремление произвести хорошее впечатление на окружающих стало одним из самых сильных факторов, определяющих поведение человека. Любезность, поощряемая в Писании, и вежливость, сглаживающая острые углы в отношениях в наши дни, деградировала до уровня формального этикета. Он скрывает настоящий облик человека под блестящей оболочкой, толщина которой, как у пленки масляного пятна на тихой поверхности пруда. Некоторые люди показывают свое истинное лицо лишь в тот момент, когда выходят из себя. Притворная вежливость определяет слова и линию поведения людей в обществе. Поэтому неудивительно, что нам трудно быть вполне честными в отношениях с Богом. Это некий умственный рефлекс – существование которого в себе мы часто не подозреваем. Однако именно это лицемерие в людях Господь и ненавидит больше всего. Христос питал к нему отвращение и беспощадно осудил в жизни фарисеев. Бог указал нам на бесхитростное дитя, сделав его образцом для подражания. Молитва придаст нам намного больше сил и станет более плодотворной, если мы отречемся от всякого притворства и научимся быть честными перед Богом и людьми. Предчувствие неба Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Послание к евреям 11 глава, стих 16. В наших церквах сегодня мы уделяем много внимания не тому, что нужно. Беседуя о будущем, мы говорим не столько о небе, сколько об эсхатологии. Необходимо признать, что современные христиане сильно привязаны к земной жизни, и ожидание прекрасного грядущего мира уходит из Церкви Христовой. Мы обрели земное благополучие, и почти перестали думать о Небесном Доме. И даже не нуждаемся в надежде, ведь мы и здесь неплохо устроились. Подобное положение вещей не отменяет того факта, что настоящим христианам не по душе этот мир. Когда Бог сокрушает старое сердце человека, небо становится истинным домом христианина. Оно влечет его, как птицу родное гнездо. У христиан есть небесное Отечество. И тот факт, что мы не ждем с нетерпением и радостью перехода туда, является серьезным признаком духовных проблем. Когда я встречаю христианина, прекрасно устроившегося в этом мире и живущего с ним в гармонии, я вынужден задуматься, а был ли он рожден свыше? Те христиане, которые живут для Бога, не идут в ногу с этим миром. Они с ним совсем не ладят. Помните, что вы еще на земле, а Бог на небе. Мечтайте и помышляйте о горнем. Верьте тому, что говорит Библия. Обманчивая слава этого мира. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, Сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся». Ему одному служи» Матвея, 4 глава, стих 10. Мысль о ненадежности человеческой славы проходит через всю Библию и особенно часто встречается в Новом Завете. Этому всегда учили святые и преданные Господу люди и в истории Церкви, начиная с дней апостолов. Сатана, искушая Христа, предложил Ему все царства мира и их славу. Показывая человеку Иисусу славу этого мира, он рассчитывал воспользоваться известной слабостью рода человеческого. Эта хитрость сатаны могла бы сработать, если бы перед ним не находился безгрешный человек, тот, кто исполнен святого духа и мудрости, чей взгляд проникает до глубины, не отвлекаясь на мишуру этого мира. Под красивой оболочкой этого мира Христос видел все его язвы и скорую гибель. Он знал, что слава этого мира была лишь приманкой для глупцов, а все обещания сатаны – ложь. Наш Господь видел то, что не было открыто другим. Он видел не красоту, а смерть, ужасную смерть человеческой души. И это вызывало у Христа отвращение. Поэтому Он не захотел иметь с сатаной Ничего общего. Все задуманное дьяволом было известно Иисусу. При всей своей хитрости враг душ человеческий не догадывался, что Иисусу все открыто наперед. Дьявол знаком с Библией, и все-таки он недооценил Христа, иначе едва ли пытался бы достичь невозможного, облекая тем самым себя на позор. Так мы узнаем, что хитрость дьявола в сравнении с Божьей мудростью всегда ограничена. «Христос умер за всех, и нет ни в коменном спасения, ибо нет другого имени под небом данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Деяния, 4 глава, стихи 11 и 12. Существуют большие отличия между милосердием и терпимостью к другим мнениям. Христос в своем великом милосердии возлюбил наш мир и умер за всех людей, даже за тех, кто ненавидел его. Но при всей своей любви и милости Иисус говорил и учил так «Кто не со мной, тот против меня». В учении Христа нет никакой расплывчатости и неопределенности, поэтому милосердие и терпимость к другим мнениям – это совершенно разные вещи. Давайте предположим, что мы согласились на компромисс, который нравится многим, и начали учить. Придите, все желающие обрести спасение. Но если вы не хотите, мы попробуем найти какой-то другой вариант для вас. Было бы замечательно, если бы вы согласились поверить в Господа Иисуса Христа. Но если вы не желаете, Бог может предложить вам что-то особенное, ведь существует учение, что к Нему ведет много путей. Подобная позиция была бы не проявлением веротерпимости с нашей стороны, а позорным малодушием. Мы оказались бы в числе тех людей, которые с легкостью меняют свои убеждения и даже готовы поддержать противников христианства. Терпимость легко превращается в трусость, если в принципиальных вопросах мы игнорируем библейское учение. «Вас не похвалят за духовность». «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не людям, но Богу». 1 Фессалоникийцам, 2 глава, стих 4. «То, что мы делаем ради Господа, должно совершаться в силе Духа Святого. Однако такой труд едва ли получит похвалу от людей». «Устремляя свой взор к вечности, совершая веренное нам служение во славу Христа, мы однажды получим от Него похвалу в вечности». Большинство христиан даже не слышали о скромной 16-летней девушке, прекрасное пение которой способствовало духовному пробуждению в Эльсе, когда там проповедовал Эван Робертс. это застенчивая христианка пела евангельские песнопения. О ее духовном даре говорили многие способность прославлять Спасителя Иисуса Христа в гимнах ей была дана свыше. Кроме удивительного голоса, эта девушка, по сообщениям современников, обладала добрым нравом. Казалось, сам Дух Святой воспевал и совершал через нее свое действие. После пения этой христианки к слушателям выходил проповедник Эван Робертс. Но ему уже не нужно было много говорить. По его собственным словам, Он лишь читал текст из Писания и прилагал к нему краткое истолкование, и люди были уже готовы прийти ко Христу. Во время пения этой девушки сердца многих таяли и становились послушными действию Святого Духа. А как бы мы сегодня поступили с подобным дарованием? Мы бы, наверное, организовали для такой девушки выступление по всей стране, с гордостью демонстрируя ее талант и испортили бы эту самую христианку. Слава Богу, что ее слушатели были более благоразумными, чем мы, и не начали писать повествования о ее жизни. Эта простая девушка из Уэльса, позволившая Святому Духу управлять своей жизнью, является для нас хорошим примером смирения и использования духовных даров во славу Иисуса Христа. Божий голос звучит к людям. «Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне». Послание Римлянам, 8 глава, стихи 19 и 22. По какой причине люди лишились прекрасного будущего, о котором втайне мечтает каждый человек? Они сбились с правильного пути. Другого объяснения нет. Мир, в котором мы живем, обречен на гибель. Мы стремительно движемся в космическом пространстве вместе с нашей зараженной грехом планетой. И Священное Писание сообщает, что человечество в конце времен ожидают многие катастрофы и бедствия. Однако Библия возвещает нами радостную весть о том, что погибающие в грехах люди имеют надежду. Божий голос по-прежнему звучит к нам, умоляя и предупреждая об опасности. Этот голос зовет каждого заблудшего и говорит ему, «Вот правильный путь, идите по нему!» Итак, мы не оставлены на произвол судьбы. Книга Бытие говорит об этом. Вспомните, как первому человеку нежно вопрошал Господь, «Адам, где ты?» И этот небесный голос звучит к нам и поныне. Все Божьи призывы слились в один голос Его любви, голос крови Христовой, голос совести, глаз мертвых и живых, погибших и спасенных. И хотя наша старая планета полна суеты и греха, человечество не имеет смысла жизни, мучается, как женщина в природах. В действительности наш мир жаждет возрождения, свободы в Боге, спасения от вечной смерти. «Истина, обращенная к человеку. Освяти их истинную Твоею. Слово Твое есть истина». Евангелие от Иоанна, 17 глава, стих 17. Библия, помимо прочего, является книгой, открывающей истину. Она показывает многие факты, которые не смогли бы обнаружить даже лучшие человеческие умы. Эти истины были покрыты глубокой тайной, и никто из смертных не мог познать их, пока мужи, движимые святым духом, не приоткрыли великую завесу. Так началось действие Божьего откровения для людей. Следует заметить, что явленное в священном писании истина является нравственной категорией, и она обращена не только к интеллекту, но и к воле человека. Требования Божьей истины невозможно исполнить, если принимать ее лишь разумом. Божья истина касается сердец людей и покоряет их целиком. При этом воля человека тоже должна подчиниться. Ей следует смиренно ожидать приказаний и с готовностью их выполнять. Без этого – Никакого познания истины у человека не получится. Преподавание учения Библии без его применения в жизни обычно не встречает сопротивления со стороны слушателей. Но как только человек почувствует, что библейские истины тревожат его сердце, он начинает противиться услышанному. Многие люди готовы по привычке посещать церковь и поддерживать религиозные учреждения лишь до тех пор, пока звучащие там истины не начнут побуждать их к изменению жизни. Каждый человек ценен для Христа. Мерзость пред Господом, всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что они останутся ненаказанным. Притча 16 глава стих 5. Презрение к другому человеку является почти таким же по тяжести преступлением, как и далопоклонство. Если идолопоклонник унижает самого Бога, то человек надменный презирает творение, созданное Господом по его образу. Гордец говорит о ближнем рака. «Глупец! Этот парень и копейки не стоит! Он полный ноль!» Человек, который произносит такие слова, крайне испорчен. Проблема здесь даже не столько в словах, сколько в самом чувстве презрения – отравляющим сердце сперсивца. Лишь очень гордый человек может испытывать презрение к другим. Это недоброе чувство основывается на чрезмерно завышенной самооценке. Человек, презирающий другого, слишком высоко думает о себе, поэтому его суждение в корне неверны. Такой человек гордится не тем, что он создан по образу Божью, а своими воображаемыми достоинствами, которыми, как правило, в действительности не обладает. Суждение гордеца ошибочное с нравственной точки зрения. Здесь необходимо заметить, что осуждение христианами греховного мира не должно переходить в презрение к людям грешникам. Мы должны уважать каждого человека, ибо Христос умер за всех людей, и все Ему дороги. Считать хоть одного человека, не имеющим никакой ценности, значит унижать Сына Человеческого. Мы должны ненавидеть грех и в себе, и в других людях, но всегда высоко ценить человека, несмотря на его грехи. Возрожденный человек знает Бога. Поэтому ободритесь, мужи. «Ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Деяния, 27 глава, стих 25. Библия сообщает о том, что человек может находиться в общении с Богом так же, как с любым человеком, познавать его подобно другим явлениям в этом мире. В отношении Бога используются те же выражения, что и при познании вещей в физическом мире. «Вкусите, и увидите, как благ Господь». Твои одежды источают аромат алоэ, мира, кассии. Овцы мои слушаются голоса моего. Блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узрят. Это всего лишь несколько из бесчисленных подобных отрывков из Слова Божьего. Фактически вся Библия пронизана такими образами, приближающими к нам Бога. Мы воспринимаем физический мир при помощи органов чувств. Подобным образом мы обладаем способностью и к духовному восприятию, познанию Бога и горнего мира. Для этого от нас требуется лишь послушание Духу Святому и желание познавать небесные истины. Сердце человека должно испытать на себе действия спасительной благодати. Духовные способности у невозрожденных людей – находится в зачаточном состоянии, но Дух Святой пробуждает их и влечет к новой жизни. Стремление быть первым Сотник, увидев, что он, так возгласив, испустил Дух, сказал «Истинно человек сей был Сын Божий». Евангелие от Марка, 15 глава, стих 39 Неудержимое желание современных людей добиться успехов в этом мире является искажением добрых устремлений. Сам процесс достижения высшей цели, ради которой мы были сотворены, несомненно, является Божьим даром. Однако грех превратил стремление к духовному результату в эгоистичную похоть, и теперь человек жаждет стать первым и получить земные награды. Кажется, что этой похоти подвержен весь мир, и никто не может убежать от этого демона. Когда мы приходим к Христу, мы попадаем в другой мир. Новый Завет учит нас нравственности, которая неизмеримо выше и лучше тех понятий, по которым живет окружающий мир. Согласно учению Христа, Блаженны нищие духом и кроткие, которые наследуют землю, и первые будут последними, и последние первыми. Наибольшим у Христа назван тот, кто преданно служит другим, и тот, кто потерял все на земле, обретает настоящее сокровище на небе. Успешный человек однажды увидит, как накопленное им богатство унесется в бурных потоках судного дня». «Праведный нищий попадет на луна Авраамова, а нечестивый богач – в пламень ада». С земной точки зрения смерть Христа была явным поражением. Авторитетные религиозные лидеры презрели его, общество отвергло, друзья оставили. Человек, отдавший приказ распять Христа, был успешным государственным деятелем, перед которым все трепетали – Но в триумфе воскресения из мертвых Христос показал, кто обладает истинной властью. И в конце человеческой истории события страшного суда покажут всему миру настоящих победителей и проигравших. Мы это увидим. Христос – наша надежда и благословение. Веселитесь о господи и радуйтесь праведные. «Торжествуйте, все правые сердцем!» Псалом 31, стих 11. Как во времена псалмофевца, так и в наши дни радость о Господе – это отличительный знак Его народа. Окружающий нас печальный мир тоскует по духовному свету, истинному источнику радости. Некоторые церкви специально обучают свои группы приветствия, встречающие людей у дверей лучезарным улыбкам. Но пожимая руку такому человеку, у которого улыбка входит в его обязанности, ты чувствуешь себя так, как будто держишь за ласты тюленя в цирке. Если в церкви присутствуют сердечные отношения между людьми и радость в святом духе, то улыбки там доброжелательные и настоящие что оказывает чудесное впечатление на всех присутствующих. И наоборот, никакие поиски новых источников радости не скроют отсутствие внутреннего мира и удовлетворения. Мы живем в малоприятном мире, в котором слухи об угрозе ядерной войны, землетрясениях и революциях заставляют людей содрогаться и в отчаянии восклицать, стоит ли после этого жить. Но мы, христиане, и у нас есть право быть самыми счастливыми людьми на земле. Нам не нужно возлагать надежды ни на кого из людей. Мы имеем Слово Божье, указывающее нам на Господа и учащее черпать силы из Его источников. Детям царя не пристало унывать и влачить жалкое существование, забывая о той победе, которая дарована всем христианам. Дух Святой желает, чтобы Христос, стал наибольшей радостью и благословением нашей жизни. Бог благословляет Своих детей. И Иисус отвечал, «Если Я Сам Себя славлю, то слава Моя – ничто. Меня прославляет Отец Мой». От Иоанна 8, глава, 54 стих. «Я прославлю прославляющих Меня» сказал Бог однажды, обращаясь к Израилю. И это его установление неизменно во все времена. Вся Библия и общая история человечества свидетельствуют о постоянстве этого духовного закона. Наш Господь Иисус Христос, связывая старое с новым, сказал «Кто мне служит, того почтит Отец мой». Этими словами Он показал важность Своего единства с людьми. В Священном Писании повествуется о том, как Бог прославил героев веры, которые искренне славили Его в своей жизни. Мы видим, что Господь не гневается на своих слух за проявленные ими слабости, но дарует им благодать и великие благословения. Вспомните Авраама, Иакова, Давида, Даниила, Илью и многих других мужей. Как после сеяния приходит время жатвы, Так и бог воздает честь своим избранникам в ответ на их прославление его человек божий лишает в сердце своем превознести господа и прославить его бог принимает это святое намерение и благословляет человека при этом господь ожидает несовершенство от верующих людей а прежде всего их благочестие в желаниях и намерениях В жизни нашего Господа Иисуса Христа этот духовный закон был особенно очевиден. Спаситель искал славы не себе, но Богу, пославшему Его. Однажды Христос сказал, «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто, меня прославляет Отец мой». Самоправедные фарисеи не могли этого уразуметь и так и не поняли того, кто прославлял Бога, ничего не требуя взамен. Бог прославляется в наших победах. Помышления плотские – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Римлянам 8 глава, стих 6. В посланиях апостола Павла сила, влекущая сердце в определенном направлении, называется помышлениями. Например, в восьмой главе послания к римлянам «помышление» описывается как совокупность человеческих желаний. Помышление – это не только разум человека, но и его эмоциональное влечение, побуждающее к действию. Основой духовной безопасности верующего человека является честность. Он должен посвятить свое сердце Богу, чтобы в нем не осталось греховных желаний, а затем позволить священному Писанию вынести свой суд, насколько его христианская жизнь изменилась. Если Слово Божье что-то осуждает, христианину следует принять это и подчиниться, независимо от собственного мнения по данному вопросу. Если мы отвергаем нечто приятное нам по плоти, но противоречащее воле Божьей, то одерживаем великую победу в процессе обретения духовного разума и угодных Ему помышлений. Великое и прекрасное дело – принести свои желания к Кресту и сораспять их со Христом. Человек, проходящий через искушение и при этом прославляющий Бога, воздает Ему особую честь». Это доставляет Богу гораздо больше радости, нежели благочестие, не испытанное жизненными трудностями. Бог прославляется всякий раз, когда одерживает победу над нашими плотскими помышлениями, не говоря уже о великой пользе этой победы для нас самих. Кровь Христа очищает не только наши действия и поступки, но и сами желания избавляет нас от помышления о грехе. Это блаженное состояние и благословенны все, достигшие его. Истинный служитель Божий Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. 2 Тимофею, 4 глава, стих 5 Кто-то заметил, что христианские служители ведут свое начало от ветхозаветных пророков, а не от греческих ораторов. Между пророком и оратором существует много существенных отличий, главным из которых является то, что оратор говорит от своего имени, а пророк – от самого Господа. Оратор сам решает, о чем говорить, и несет за свои слова ответственность перед обществом. Пророк же только передает полученную от Бога весть. Он ответственен не перед людьми, а перед Господом, за точную передачу его послания. Поэтому похвала за оригинальность проповеди является сомнительным комплиментом для проповедника. Погоня за чем-то новым стала ловушкой для многих выпускников семинарий, которые отвергают чистые зерна священного писания и стремятся питать церковь мякиной собственного приготовления. Эта мякина может выглядеть симпатично, но оставаясь несъедобной, Она никогда не напитает душу. Настоящий проповедник – это Божий человек, обращающийся к людям. Он посланник небес, провозглашающий Слово Господне на земле. Будучи человеком Божьим, он может истолковать послание, пришедшее с небес, и возвестить его людям на понятном им языке. Бог не зависит от человека. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Первое послание Петра, глава 5, стих 6. Христианская церковь почему-то не вполне понимает простое учение Христа о том, чем в нашей жизни являются успехи и неудачи. Мы часто разделяем мирские взгляды в этом вопросе. Многие усердны в служении однако мотивом для этого доброго дела у них становится плотское желание добиться успеха а сколько часов мы проводим в молитвах прося бога благословить проекты придуманные для возвеличивания сомнительных личностей и сколько денег пожертвованных на святые цели тратятся на людей которые обращаются к нам за душевными голосами но живут по плоти Истинный христианин должен держаться подальше от всего этого. Никакой человек не достоин успеха, если он не примется смирением неудачу Никто не может рассчитывать на благословение в служении, пока не согласится с тем, чтобы вся похвала и слава были отданы другому человеку, если так будет угодно Богу. Бог может позволить своему слуге достичь успеха, если тот научится довольствоваться малым. Тот человек, который радуется своим достижениям, но не способен принимать неудачи, еще плотской. Господь позволит своему слуге достичь успеха, если тот поймет, что это не приближает его к Богу и не делает хоть сколько-нибудь лучше. Величайшая честь для христианина уподобляться нашему Господу. Быть принятым теми, кто принял его, быть отверженным теми, кто его отверг, любимым теми, кто любит его. Для человека нет большей славы. Постижение Святой Троицы По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. 1 Петра, 1 глава, стих 2. Мы убеждены в том, что люди никогда не смогут познать полноту Божества. Если бы мы могли в совершенстве познать Бога, то были бы Ему равны. Ранние отцы Церкви, пытаясь описать Святую Троицу, говорили, что вечный Бог Отец безграничен, Он есть любовь. Суть любви – отдача себя другому. Но Бог Отец не может полностью отдать свою любовь тому, кто не равен Ему, Так нам дается откровение о том, что Сын равен Отцу. И Вечный Отец возлюбил Своего Сына, единственного, кто может вместить эту любовь, потому что Сын равен Отцу. Мудрые отцы Церкви учили также, что посредником между Отцом и Сыном в излиянии божественной любви является Тот, Кто также может вместить ее в полной мере, то есть равный Отцу И сыну святой дух. Таковым было их понимание троицы. отец вечности в полноте своей любви изливающий себя через святого духа равного отцу к своему сыну равному духу святому и отцу. Таким образом, все, что человек может узнать о Боге и его любви в этой жизни, явлено нам в Иисусе Христе. Иисус любит нас вопреки всему. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие от Матвея, 28 глава, стих 18. Возможно, вам приходилось слышать заявление некоторых наших христианских служителей. Даже не знаю, удастся ли мне найти удовлетворяющее меня учение о глубокой духовной жизни. Существует лишь один ответ для таких людей. «Обрати свои глаза к Иисусу, полностью посвяти себя Ему, ибо Он, Бог и Христос, Искупитель и Господь, вчера, сегодня и во вовеки тот же». В вопросах, касающихся глубокой духовной жизни, мы имеем дело не с учением, а с живым Богом. Мы имеем общение с Личностью, являющейся воскресением и началом всего сущего, истинного учения и самой истины. Почему мы столь неразумны, что, желая получить жизнь с избытком и услышать ответы на многие духовные вопросы, обращаемся не к тому, кто обещал, что он никогда не изменится? Как так получается, что мы не обращаемся к самому Христу, Господу, имеющему безграничную власть во Вселенной? Сколько еще мы будем сопротивляться, не отдаваясь полностью, без остатка тому, кто является нашим Господом, Иисусу Христу, по-прежнему любящему нас любовью вечной? Господь не неизменен. Он знает все наши тревоги слабости и грехи, и все равно любит, несмотря ни на что. Новый человек во Христе. Ибо все водимые Духом Божиим – Сыны Божьи. Римлянам 8 глава, стих 14. Человек Божий, исполненный Духом Святым, является величайшим чудом. Он пришел к познанию Бога через таинственное возрождение и озарение Духом Святым. Поэтому его жизнь разительно отличается от окружающего мира. Вот что сказано в первом послании Иоанна во второй главе в 27 стихе. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Но как самое это помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Хотя сам апостол Иоанн был учителем, он говорит, что невозможно познать Христа через наставление извне. Человек познает его благодаря невидимому внутреннему помазанию. Что же нам делать с этой истиной? Откроемся ли мы Господу, распахнув широко перед ним двери своего сердца? Не нужно бояться Духа Святого, изливающего на нас свой дивный свет. Он освещает потаенные уголки сердца. Он мгновенно показывает нам Бога, как мы никогда бы не увидели Его сами. Дух не отвергнет то, чему мы были научены ранее, если это учение было правильным. Но Он оживит все эти формальные истины и воспламенит их. Он зажжет огонь на жертвеннике. Благословенный Святой Дух ждет, когда мы окажем Ему честь. Он прославляет Христа, когда мы Его прославляем. Он ждет. И если мы распахнем сердце перед Ним, для нас взойдет солнце правды. Я знаю это из опыта собственной жизни и служения. Современный человек – мечтатель. «Ибо все вы – сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Будем бодрствовать и трезвиться». 1 Фессалоникийцам 5 глава, стихи 5 и 6. «Христианам нет нужды защищать себя». Потому что это не они сегодня являются мечтателями, а скорее их неверующие современники. Грешник не может быть полностью самим собой. Он вынужден всю жизнь притворяться. Он ведет себя так, как будто никогда не умрет, но при этом он не сомневается в своей будущей смерти. Грешник делает вид, будто он приличный человек, хорошо осознавая в глубине сердца, что это не так. Он должен притворяться, что его совсем не заботят вопросы о Боге, грядущем суде и вечной жизни, но все же в его сердце присутствует некоторое беспокойство. Грешник может казаться внешне беззаботным, но при этом внутренне он пугается реальности и страдает от упреков совести. Всю свою сознательную жизнь грешник вынужден хитрить, скрываться и таиться. А если он однажды перестанет притворяться – либо сойдет с ума, либо попытается покончить с собой. Если реализм – это признание действительного положения вещей, то именно христианин является настоящим реалистом в сравнении с неверующими людьми. Из всех глубоких мыслителей именно христианин по-настоящему озабочен реальностью. Он сметает внешнюю шелуху, добирается до глубинного смысла вещей, и прилагает усилия, чтобы разобраться с беспокоящими его предметами. Он желает знать правду о Боге и грехе, о жизни и смерти, о нравственной ответственности и грядущем мире. Христианин не уклоняется от того, чтобы больше узнать и о самом себе, включая даже самое неприятное. Он это делает, чтобы измениться, что-то исправить в своей жизни. Христианин признается в своих грехах. Он осознает, что земная жизнь коротка и смерть неизбежна. Христианин не скорбит по этому поводу и не пытается бежать в иллюзорный мир. Он принимает реальность такой, какая она есть. Таким образом, верующий человек – реалист, и его чаяние и вера основаны на крепком фундаменте. Истинная мудрость. Многие из учеников его, слыша то, говорили. Какие странные слова! Кто может это слушать? Иоанна, 6 глава, 60 стих. В нашем мире нет ничего, что могло бы хоть в какой-то степени сравниться с добродетелями из заповедей блаженства Христа в Нагорной проповеди. Вместо духовной нищеты мы видим вокруг себя великую гордыню, Вместо крутости – высокомерие. Вместо людей, плачущих – искателей удовольствий, Вместо алчущих правды мы встречаем спессивцев, говорящих «я разбогател и ни в чем не имею нужды». Вместо милосердия видим жестокость. Вместо чистоты сердца – извращенные мысли. Вместо миротворцев сталкиваемся с задиристыми и вздорными людьми. Вместо радующихся поношению – «Наблюдаем мстителей, не прощающих никому и ничего». В таком мире слова Христа звучат странно и необычно, как если бы это был глаз прямо с неба. Прекрасно, что наш Господь произнес эти слова и дал заповеди, которые являются для нас истинным светом, ибо Его слова есть истина. Христос не высказал просто какое-то частное мнение. Он сказал «высказать» абсолютную истину. Наш Господь никогда не строил догадки. Он всегда все знал и знает точно. Его слова – не собрание здравых мыслей или проницательных наблюдений, подобных притчам Соломона. Слова Христа исходили из полноты Его божественности, и потому они есть истина. Он единственный, Кто мог сказать с полнотой власти блаженный Христос сам первый из благословенных пришедший из высшего мира чтобы даровать блаженство роду человеческому и великие слова Христа подтверждались его великими делами которые были не под силу никому из людей имеющий уши дослышит да «Вера, обращенная к Иисусу». «И увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Евангелие от Иоанна, 1 глава, стих 36. Автор послания к евреям призывает нас проходить жизненное поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Ибо наша вера – это не что-то кратковременное, но постоянное упование на триединого Бога. По сути, вера – это обращение нашего сердца к Иисусу. Мы должны однажды увидеть в Нем истинного Агнца Божьего и больше не сводить с Него глаз. Конечно, многое нас отвлекает в этом мире, но если наше сердце предано Христу, мы каждый день, несмотря на все хлопоты, будем вновь и вновь обращаться к Нему – как перелетная птица возвращается в родной край. Здесь важно наше посвящение и добровольное желание всегда устремлять взор на Иисуса Христа. Господу приятен такой выбор человека, и он не осудит, если у нас далеко не всегда это будет получаться в реальной жизни. Именно вера меняет направление нашего взора. Она устраивает так, что в центре всего оказывается Бог. Когда мы поднимаем свой взор к Богу, то, несомненно, встречаем Его ответный дружеский взгляд. Ибо написано, что очи Господа обозревают всю землю. В Священном Писании также сказано «Ты, Бог, видящий меня». Когда наши глаза встречаются с глазами Божьими, мы обретаем небо уже на земле. Бог и спасение человека «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа». Послание Ефесянам, 2 глава, стих 13. Причина человеческих несчастий является полная нравственная дезориентация, бесконечные конфликты человека с Богом и окружающими людьми. Печальным результатом грехопадения стало драматическое изменение отношения человека к Богу. Истинное счастье прежнего доверительного общения с Творцом было разрушено грехом человека. Суть спасения заключается в восстановлении отношений между Богом и человеком, некогда бывших у Него в Адеме. Новая жизнь начинается после глубоких перемен в общении человека с Богом. Данный процесс носит не столько юридический характер, сколько это практическое преображение природы грешного человека. Благодаря искуплению через кровь Христа такие удивительные изменения становятся возможны в глазах Бога, а действие Духа Святого дополняет эту картину великой радостью. История блудного сына прекрасно иллюстрирует как раз эмоциональную сторону спасения. Юноша из притчи Христа – претерпел много горя после того, как ушел от отца. Но затем он фактически восстанавливает те отношения с любящим отцом, которые у него были с момента появления на свет и которые он на время утратил из-за своего бунтарства. Эта история оставляет без внимания богословские аспекты проблемы, но она удивительно хорошо описывает переживания человека, обретшего спасение. «Вера наших отцов к торжествующему собранию и церкви первенцев, записанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Послание евреям, 12 глава, 23 стих. В некоторых странах распространено мнение, что христианство доживает свои последние дни. Говорят, что оно уже при смерти и даже не имеет силы самостоятельно улечься в гроб. В умах многих людей, не понимающих сути веры, главным доказательством безжизненности христианства является его неспособность обеспечить лидерство в мире, как будто бы в этом есть большая нужда. Позвольте вам сообщить, что все, кто пытается похоронить веру наших отцов, крупно просчитались. Точно так же – Как погребавшие Христа были уверены, что избавились от Него, так и Церковь Христову отправляли на вечный покой много раз. И как Христос привел в замешательство врагов, восстав из мертвых, так и Церковь поражает своих противников, всякий раз возвращаясь к жизни тогда, когда они уже заканчивают погребальные обряды над ее гробом и вытирают притворные слезы. Христианство идет путем указанным Его основателем и апостолами. Вехи этого пути были предсказаны почти две тысячи лет назад, что само по себе является чудом. Если бы Христос не был Богом, а Его апостолы не вдохновлялись Святым Духом, они не смогли бы с такой точностью предвидеть состояние в Церкви спустя 2000 лет, в совершенно иную историческую эпоху. Истинная Церковь представляет собой собрание Божьих людей. И даже если кто-то из них окажется недостойным своего высокого призвания, христианство не погибнет, а непременно снова силой возродится. В этом можно не сомневаться. Способность познавать Бога Все, что имеет Отец, – мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Иван Глятьяна, 16 глава Стих 15 Бог говорит с верующим человеком, обращаясь к его разуму, воле и эмоциям. Этот живой диалог с Господом, постоянный и непринужденный, искренняя любовь и возвышенные мысли являются чудесной привилегией христианской веры. Общение Бога и человеческой души не проходит бесследно. Это глубоко личностное событие. То есть Господь взаимодействует не с людьми в целом, а с каждым человеком в отдельности. Это общение с Богом осознается всей Церковью благодаря каждому ее отдельному члену. Наконец, наш разговор с Господом обычно хорошо запоминается, так как Он не идет за порогом сознания или тайна для человеческой души. «Всякий человек» если убрать его грехи, является крошечным подобием великого Бога. Будучи созданным по образу Господа, человек имеет способность его познавать. И в тот момент, когда Дух Святой возрождает его к новой жизни, все существо человека осознает свое родство с Богом и радостно трепещет. Это и есть небесное рождение, без которого никто не увидит Царство божьего Так Начинается новая жизнь в Господе. А конца этого пути никто не видел, ибо безмерной глубины премудрости Божьей и величия триединого Бога не имеет границ. Бог не оставил человека. Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире. «Вознесся в славе» Первое послание Тимофею, 3 глава, стих 16 Земля стала для человечества символом смерти и бренности существования, но при этом верующий человек имеет уверенность, что Бог его не оставил. Господь не покинул человека, сотворенного по его образу. Бог обещал, что возродит его к новой жизни. Только человека, единственного из всего творения Бог создал по Своему образу и подобию. И когда произошло падение человека, Господь сразу же провозгласил Свой план искупления. Он пришел к нам в человеческом теле. Как написано об Иисусе Христе, Бог явился во плоти. Господь сошел на землю, наполненную страданиями и скорбью, взял на Себя грехи всех людей и тем искупил их перед праведностью Божьей. Иисус Христос, Царь Славы, вечный Сын Небесного Отца, Своей победой над грехом и смертью открыл врата Царства Небесного для всех, принимающих Его верою. Он умер, но затем воскрес, взошёл к Отцу на небо, и теперь там продолжает свой великий труд. Наш Спаситель является небесным ходатаем, и первосвященником у престола Божьего. Он также готовит место для своего народа в небесных обителях. Так говорит Библия и так верит Церковь Христова. В этом суть христианского учения об искуплении и спасении. Бог отдал Своего единородного Сына. Какой выкуп даст человек за душу свою? Матфея 16.26 На рынке встречаются вещи, которые не имеют никакой ценности для одних людей, однако другие готовы купить их за большие деньги. Этот житейский пример помогает понять, сколь ценными мы оказались для Христа, если Он с готовностью заплатил за нас самую высокую цену. Многие христиане оценивают себя довольно низко. «Я не против истинного смирения», Только замечу следующее. Вы можете мыслить о себе как вам угодно, но не забывайте, что думает о вас Господь Иисус Христос. Он так высоко ценит человека, что отдал себя на смерть ради нас. Если дьявол вам нашептывает, что вы никчемный человек, не спорьте с ним. Вы можете даже согласиться с этим, но потом твердо скажите – Пусть это так, но Господь зашел на крест, чтобы спасти меня. Итак, настоящая ценность любой вещи узнается только после того, как за нее будет уплачено. Чтобы искупить нас с вами от всякого беззакония, Христос заплатил самую высокую цену во Вселенной. В одном из гимнов Уэсли говорится о двойном исцелении от греха. Христос умер, чтобы отвратить от грешника гнев Божий, а также, чтобы лишить грех всякой силы в нашей жизни. В этом смысл искупления и двойного исцеления человека. Бог дарует нам свои блага. «Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле» Псалом 72, стих 25. В самой природе Бога присутствует желание дарить. Хотя Он сотворил весь мир и совершил Его искупление по Своему произволению, Его благость распространяется на все творение. Достаточно увидеть, как весело во дворе играют дети, послушать птичье пение на закате дня, чтобы почувствовать сердцем, какой прекрасный мир создал Господь. Все любящие Бога, оглянувшись по сторонам, обнаружат вокруг себя тысячи источников, из которых непрестанно струятся потоки Его благодати. Все это нам дано от преизбытка Господней любви, поэтому и принимать Его дары следует самой искренней благодарностью. Мы не искали таких милостей, но Бог Сам нас одарил, поэтому мы можем наслаждаться ими без боязни причинить вред своей душе. Среди великих Божьих даров – здоровье, дом, семья, добрые друзья, пища, красота окружающей природы, музыка, произведения искусства. Люди на протяжении веков прилагали большие усилия, чтобы самостоятельно, без Бога, приобрести себе какие-то сокровища, и это было для них тяжелым бременем. Господь желает, чтобы мы Его просто любили, без каких-то корыстных мотивов, доверяли Ему и, наконец, поняли, что Он и есть все то, в чем мы нуждаемся. Как сказал сам Господь, «Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам». Все люди распяли Христа, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, «Однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершвлен по плоти, но ожив духом». Первое послание Петра, 3 глава, стих 18. Едва ли не весь мир, включая религиозных деятелей, сегодня хранит странное молчание о том, что касается ответственности человека за его грехи, неизбежности грядущего суда, о гневе Божьем и нужде, человека в Спасителе. Однако людям не уйти от того факта, что наш Господь страдал и умер за весь род человеческий. Люди пытаются вести себя так, как будто они не имеют к этому событию никакого отношения. Однако в смерти Христа не следует обвинять лишь Иуду и Пилата. Не нужно бесконечно повторять обвинения в адрес Искариота. Он предал Иисуса, получив за это деньги. Несомненно, Пилат и Иуда виновны, но они были нашими подельниками в этом преступлении. Мы вместе с ними распяли Иисуса на кресте. Гнев и злоба, наполняющие сегодня наше сердце, заставили Христа умереть. Зло, ненависть, подозрительность, ревность. Лживый язык, измена, похоть, стремление к развлечениям – все, что есть в плотском человеке, привело Иисуса на крест. В мире существуют силы, которые стремятся внушить людям ложное спокойствие, снять с них историческую ответственность за суд и распятие Иисуса Христа. Но нам лучше честно признать свою вину. Все мы – потомки Адама виновны в распятии Христа. И Иисус был мучен за наше беззакония. Он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Исайя, 53 глава, стих 5. Слово «беззаконие» — неприятное слово. И Господь знает, как сильно мы его не любим. Однако не существует возможности избежать последствий дурных дел. Пророк очень ясно говорит, что Мессия страдал за наши беззакония. Мы не соглашаемся с этим и не хотим слушать, но отпечатки пальцев всего человечества являются неопровержимой уликой, они свидетельствуют против нас. Эти отпечатки пальцев обнаруживаются в темных подвалах, в плохо освещенных переулках, в любом злачном месте этого мира. Бог видит человека насквозь, поэтому нам не избежать ответственности. Мы не сможем переложить свою вину на кого-то другого. Христос был изъязвлен и мучен за наши грехи и беззакония. И величайшей ошибкой и бедой для Израиля стало утверждение, что Иисус умирал на холме вблизи Иерусалима за свой грех. Пророк предвидел это заблуждение своего народа. Будучи сам иудеем, Исайя писал, «Мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем». Ради нас Христос принял это унижение от людей-грешников». «Удивительно, что Бог простил нас. Ибо я наименьший из апостолов, но благодатью Божией есмь то, что есмь». 1 Коринфянам 15 глава стихи 9 и 10. Каждый искренний христианин в своей жизни испытывал благочестивое изумление, поражаясь тому, что Божий Сын взял на Себя наше осуждение, чтобы очистить и осветить свой народ. Если вы перестали испытывать такое изумление, значит, что-то не в порядке, и вам нужно поправить свой светильник. Апостол Павел, один из величайших святых христианской истории, не стыдился своих чувств и с изумлением писал о великой Божьей благости и благодати. Он осознал, что Господь никогда не помянет ему старых грехов. Павел с благодарным сердцем славил Христа, зная, что все его долги прощены. Он мог лишь в изумлении восклицать, «Я не моего призвания, но по его милости я новое творение во Христе Иисусе». Я напоминаю эти примеры из жизни апостола Павла, чтобы нам проверить свое сердце. Если в нем угасло чувство смиренного раскаяния и благодарности Господу, то мы на опасном пути. «Граждане неба, живущие на земле, и разумные будут сиять, как светило на тверди и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда» Даниила, 12 глава, стих 3. «Когда человек полюбит Божью мудрость и всем сердцем прилепится к ней, Он не жалеет времени для ее постижения. И тогда вся его жизнь наполнена поисками и открытиями, самоотречением, посвящением Вышнему миру и отказом от мира сего. Такой человек, пережив рождение свыше, отрывается от греховного мира, как некогда Израиль вышел из Египта, пройдя через Черное море. Христианин – это гражданин неба, временно живущий на земле. И хотя в своем духе он отделен от всего нечистого, по плоти он продолжает жить среди грешных людей. Внешне такой человек похож на окружающих, но внутренне он настолько отличается, что люди, общаясь с ним, не могут этого не заметить. И тогда они часто отвергают его. С дней Каина и Авеля человек земной преследует человека небесного поскольку не может вместить его в своем сердце. И вся земная история – это непрекращающаяся череда гонений на верующих людей. Не нужно, впрочем, воспринимать христианскую жизнь только как тяжелую борьбу с миром, плотью и дьяволом. К счастью, это не так. Сердце, отдавшееся Христу, обретает истинное блаженство. Никакие гонения этого мира не смогут заглушить восторженную песнь, которая исходит из души, ставшей обителью Святого Духа. «Мы любим Христа, не видев Его. Дабы испытанная вера ваша оказалась, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите». Первое послание Петра, первая глава, стихи 7 и 8. Апостол Петр, своими глазами видевший Иисуса Христа на земле, уверяет всех христиан в том, что они могут любить Спасителя и жить во славу Его, хотя еще Его не видели. Петр словно убеждает нас «любите Его, трудитесь и живите для Него». «Я ручаюсь, что вы будете счастливы, что заплатили такую цену, когда увидите его лицом к лицу. Я видел его своими глазами и знаю, о чем говорю». В своем послании Пётр знавший Иисуса в земной жизни, обращается к христианам, разбросанным по всему миру, живущим в рассеянии, и говорит им о важности любви к тому, кого они не видели в человеческом теле. Сам Христос благословил и одобрил своих учеников, которые веруют в него, не имея возможности встретиться с ним в земной жизни. После своего воскресения из мёртвых Христос сказал Фоме: "Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие". Бог наделил нас многими чудесными талантами. И я искренне верю, что помимо прочего, он даровал нам и способность познавать Иисуса уже сейчас чтобы мы не видя его полюбили сильнее, чем Пётр, который видел его. Человек, поклоняющийся Господу. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему. Бытие, первая глава. Стихи 26 и 27 Человек принципиально отличается от всех других божьих творений. Он имеет стремление и способность к поклонению. Если бы не это его черта, то человек стал бы просто высшим животным. Он приходил бы в этот мир и уходил из него, пробегал свой круг жизни, не вникая в смысл бытия. Если в существовании человека на Земле смысла не больше, чем в жизни животных, тогда довольно странно, что люди способны на глубокие переживания, удивляются окружающему миру и задаются вопросами мироздания. Именно такие факты подсказывают мудрому человеку, что существует тот, перед кем он должен склонить колени, вознести ему хвалу и выразить величайшее почтение». Откровение, данное христианам, гласит, что это Бог, Отец Всемогущий, Творец Неба и Земли. Ему нам надлежит поклоняться в Духе Святом и через Господа Иисуса Христа. Этого откровения должно быть достаточно для христианина. На все трудные вопросы, которые задает нам жизнь, мы можем отвечать словами веры. «Господи боже, Ты это знаешь». Сэмюэль Колерич называл эти слова лучшими из когда-либо произнесенных людьми. Библейскому христианству нужно вернуть истинный дух поклонения и заново открыть для себя величие Бога и красоту Иисуса. Что Бог сказал, то Он исполнит. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады, От лица Господа. Деяния, третья глава, стихи 19 и 20. Все, что Бог говорит о себе и о человеке, настоящие христиане принимают безоговорочно. До тех пор, пока мы не поверим Его словам о крайней испорченности людей, мы не будем готовы к духовному преображению, которое Господь хочет совершить в нас. Именно здесь терпят неудачу либеральные учения о Боге. Они не воспринимают всерьез его строгости по отношению к греху, а также безнадежную порочность человека-грешника. Либеральные учения акцентируют благость Господа и бедственное положение человека на земле. Они воспринимают грех как обычную человеческую слабость, которая не сильно беспокоит Бога и которую поэтому можно легко простить. Согласно этой теории, Бог хочет, чтобы люди просто поверили в Его благость. Все это основано на заблуждении, и тот, кто так верит, строит свое упование на песке. Божье слово незыблемо. Мы все обязаны повиноваться велениям Святого Духа. Кто манипулирует священным писанием, ищет себе в нем оправдания, похвалы или поддержки, тот фактически отвергает Его живое слово. Спасительная вера в Иисуса Христа основана на Его собственном свидетельстве о Себе, а также на том, что сказали о Нем пророки и апостолы. Мечтательная человеческая вера, игнорирующая грядущий суд Божий и полагающаяся на собственные сомнительные размышления, подобна смертоносному яду. Согласие со всеми благословляющими текстами из Библии и отвержение строгих предупреждений и повелений из неё это не та вера, которой учили Христос и апостолы. «Оставьте старое и начните новое». И начал Пётр говорить ему, «Вот, мы оставили все и последовали за тобой». Евангелие от Марка, 10 глава, стих 28. Иисус Христос – истинный человек, пришедший спасти людей. В нем соединились божественное человеческое естество. И поэтому, имея через Христа доступ к самому Богу, ученики Спасителя получили теперь возможность жить подлинно духовной и святой жизнью. Господь не делит людей на аристократов и простолюдинов, богатых и бедных, старых и молодых, мужчин и женщин. Для Него мы все – Люди, созданные по его образу и подобию. Слово Господа звучит для всего человечества. В Новом Завете мы видим, как на призыв Христа откликнулись люди всех слоев общества. Рыбак Пётр мытарь Левий, врач Лука, ученый муж Павел, Мария, избавленная от семи бесов, торговка Лидия, проконсул Сергий Павел. За Христом следовало множество простых и меньше знатных людей. Когда они обращались к Господу, Он принимал всех, и Его условия ученичества были равными. Начиная с первых дней служения Христа в Галилее, все желавшие следовать за Ним оставляли старую жизнь. Они становились на путь послушания учению Христа и присоединялись к Его ученикам. Всецелая отдача Христу становилось подтверждением искренности их веры. И сегодня Господь ожидает от нас такого же отклика. Все люди, независимо от их положения в обществе, имеют равные возможности, чтобы примириться с Ним. Христос призывает нас оставить старую жизнь и начать новую. Никакого промежуточного состояния между жизнью с Богом и без Него не предусмотрено. Мир должен увидеть в нас верных последователей Иисуса. Мы молимся так, как живем. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь» – Псалом 65, стих 18. Молитва является отражением жизни человека. Чем лучше наша христианская жизнь, тем сильнее молитва. И молимся мы так, как живем. Некоторые наши обращения к Богу подобны пожарной лестнице, используемой только в критической ситуации. Такие молитвы не приносят радости. Они нужны лишь для того, чтобы избежать смертельной опасности. Они не отражают повседневной христианской жизни, а лишь свидетельствуют о духовной незрелости человека. Во время тяжелых испытаний люди нередко сожалеют о том, что они не умеют молиться, что доверительный разговор с Богом не стал для них желанным и естественным, как дыхание. Наверное, никакой христианин не хотел бы жить в постоянном беспокойстве из-за грозящей ему беды. Поэтому путем превосходнейшим является повседневное общение с Господом, когда все мысли и поступки человека становятся своеобразной молитвой, а сама его жизнь – полным доверием Богу и искренним поклонением Ему. Для того, чтобы молитва была действенной, необходимо избавиться от всего неславящего Господа в нашей жизни, чтобы в сердце не осталось места нечистым желаниям, чтобы Его наполнил Дух Святой, чтобы новый образ жизни соответствовал нашим молитвам. Искупление в Иисусе Христе безусловно, обладает достаточной духовной силой, чтобы сделать нас способными жить в чистоте и любви, чтобы вся наша жизнь стала нескончаемой молитвой. Христианство и святость Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. второе послание Петра 3, глава, стих 18 Бывает так, что целое поколение христиан становится жертвой некачественного обучения, низких моральных стандартов, небиблейских теорий, и в результате в церквах останавливается духовный рост, наблюдается отсталость в развитии. Не меньшей трагедией является то, что некоторые христиане десятилетиями даже не подозревают о существующей проблеме. Подобное положение дел бывало и раньше. Об этом свидетельствует первое послание к Коринфянам, послание к евреям, а также многие страницы в истории Церкви. В современном христианстве тоже далеко не все благополучно, поэтому мы часто не испытываем желания подниматься на духовные вершины, куда нас призывает Святой Дух. Печальный факт. Наши общины больше не порождают святых. Мы обращаем людей в ослабевшее христианство, мало похожее на новозаветный образец. Типичный евангельский христианин в наши дни очень далек от святой жизни. Совершенно очевидно, что нам необходимо христианство лучшего качества. Мы должны стремиться к новозаветным стандартам святости, учить этому новообращенных и не соглашаться ни на что другое. Нам нужно заново учиться чистоте сердца, горящей любви, отделению от мира и полному посвящению Христу. Только таким образом мы сможем повысить духовный уровень в Церкви, приблизив его к образцу Писания и к вечным ценностям. Окончательность библейского откровения Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Послание евреям, 2 глава, стих 1. Некоторые наши современники, изучая Библию, пришли к выводу, что поскольку Господь наполняет собой всю Вселенную, и Его голос звучит всюду, мы не можем утверждать, что у нас есть окончательный канон богодыхновенных книг, содержащий полноту открываемой Богом истины. Такие теологи размышляют следующим образом. Если Господь сегодня продолжает говорить к людям, нам нужно быть готовыми к принятию дальнейшего откровения, которое может быть дано через поэтов, философов, ученых или религиозных деятелей. Если таким образом прозвучит новое духовное послание или кому-то в голову придут лучшие идеи, нам нужно будет их принять. Это подобно тому, как Господь в былые времена говорил через пророков и прозорливцев, Хотя мы не отрицаем право других людей верить, как они хотят, однако считаем своим долгом предупредить. Всякий, кто отвергает окончательность библейского откровения или настаивает на дополнении Священного Писания чем-то новым, сам себя отлучает от истины. Он больше не является христианином ни с точки зрения Евангелия, ни в историческом смысле этого слова. Нет никакого противоречия между нашим убеждением в завершенности библейского канона и тем фактом, что Бог продолжает говорить к сердцам людей сегодня. Ведь если бы голос живого Бога не звучал в душе человека, то и записанное его слово не имело бы настоящего действия. Гнев и святость Бога Неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иван Глятиана, 3 глава, 36 стих. Зрелый христианин знает, что гнев Божий – это реальность, и что этот гнев так же свят, как и его любовь. Между ними нет противоречия. Духовный христианин понимает, насколько это доступно человеку, что является причиной Божьего гнева. Чтобы лучше в этом разобраться, нам необходимо помнить о Божьей святости. Господь свят, и это является нравственным основанием сей созданной им Вселенной. Временное присутствие греха в нашем мире является частью Божьего промысла. Всё, что свято, свидетельствует о духовном здоровье, а зло является нравственной болезнью, ведущей к смерти. Происхождение самого слова «святой» в английском языке, например, указывает на это. Английское слово «holy» происходит от англосаксонских слов «halic», hal, означающих «здравый» и «целостный». Поскольку Бога заботит нравственное здоровье человечества, все враждебные этому силы неизбежно попадают под его осуждение. Везде, где Божья святость сталкивается с грехом, возникает конфликт. Чтобы сохранить жизнь своему творению, Бог должен уничтожить все, что Ему угрожает. Библия свидетельствует о великом гневе Божьем всякий раз, когда Господь защищает наш мир от Его крайнего нравственного разложения. Когда Бог в гневе производит Свой суд, это является Его святым действием с целью сохранить творение. Итак, Божий гнев. Это высшая степень нетерпимости нашего Господа к тому, что ведет мир к его деградации и разрушению. Человек несет свой крест. Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Послание Галатам, глава 5, стих 24. Никто из нас не может в точности повторить путь Христа, приняв вслед за ним крестную смерть. И Господь, конечно, не требует этого от нас. Когда-то одна ревностная христианка обратилась к старцу Генриху Суза за духовным советом. Сострадая мучением Христа на кресте, она вела очень аскетическую жизнь, однако не чувствовала полного удовлетворения. Исуза знал почему. Благочестивый старец написал ей, как своей духовной дочери, письмо, в котором напомнил, что Христос не говорит нам «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест Мой». Иисус сказал «Возьми крест Свой». Это, как будто небольшая разница в словах, в действительности является огромной. Хотя все кресты внешне похожи, вы не найдете среди них двух совершенно одинаковых. То, что перенес наш Спаситель на Голгофе, не испытывал никто в мире. Его ужасные крестные страдания не дано пережить больше уже никому. Так и должно было быть, ведь крест стал символом жизни для всего мира. Груз человеческих грехов, тьма, отвержение Отцом – все это выпало лишь Иисусу, единственной святой жертве во Вселенной. Любой человек – возжелавший повторить пережитое Христом, стал бы святотатцем. Крест всегда был и остается местом казни, и никто не может умереть на чужом кресте. Поэтому Иисус сказал «Возьми крест свой и следуй за Мной». Меняет человека не время. Он в трепете и ужасе сказал «Господи, что повелишь мне делать?» Деяние, 9 глава, стих 6. Многие люди ошибочно считают, что время является некой таинственной силой, способной менять человеческую природу и характер. Наблюдая за легкомысленным юношей, мы говорим, «Со временем он станет мудрее». Встречая молодого христианина, который ведет себя неподобающим образом, мы надеемся, что с течением времени он чудесным образом станет святым. На самом деле время как и пространство, в котором мы живем, не способно сделать никого лучше. Время – это всего лишь понятие, при помощи которого мы фиксируем изменения в мире. Не время, а внутреннее преображение делает из глупого человека-мудреца, а из грешника-святого. И любые духовные изменения в сердце производит лишь Христос. Гонитель христиан Саввл стал рабом Божьим Павлом, не благодаря течению времени. Христос, который однажды превратил воду в вино, совершил чудесные изменения и в сердце этого человека. И вот практически мгновенно жестокий Саввл стал кротким и преданным богослужителем, готовым жизнь свою положить за веру, которую он еще совсем недавно ненавидел. И время здесь не сыграло никакой роли. Нам нужно непрестанно благодарить Бога за то, что человеческие сердца могут меняться под действием благодати, и тогда мы становимся совершенно другими людьми. Приняв евангельскую весть, скупец оказывается щедрым, горделивый человек – смиренным, вор перестает красть, а из уст бывшего богохульника звучит святая хвала Богу. «Бог называет нас друзьями». И исполнилось слово Писания «Веровал Авраам Богу, и он наречен другом Божьим». Иакова 2 глава, стих 23. Человек не в полной мере отражает образ Божий, потому что у Господа есть такие атрибуты, которые он не может передать своему творению, как бы он его ни любил. Бог несотворенный, самосуществующий, безграничный, суверенный, вечный. Все это приложимо лишь к Нему одному и не может распространяться ни на кого другого. В то же время у Бога есть качества, в какой-то мере присущие и человеку. Это разумность, самосознание, любовь, доброта, святость, сострадание, верность и так далее. Подобные свойства личности – в их высшем проявлении, приближают человека к Богу. И это создает основание для их дружбы. Совершенный Бог способен на совершенную дружбу. Человек, как падшее творение, не может достичь идеала ни в чем, тем более во взаимоотношениях с неисследимым Богом. Но чем крепче становится дружба человека с Господом, тем легче ему живется. Настоящие друзья – отбрасывают формальности, которые необходимо соблюдать прочим людям. Друзья доверяют друг другу. Наивысшей привилегией, дарованной на земле человеку, является его дружба с Богом. Нет ничего выше и ценнее этого. Пусть ничто не помешает нашей дружбе с Ним. Эмоции, данные нам Богом. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны. Евангелие от Матфея, 9 глава, стих 36. Не нужно пренебрегать своими эмоциями, потому что они – неотъемлемая часть нашей личности, как ее изначально задумал Господь. Без проявления чувств невозможно представить полноценную жизнь. Сердце человека наполняется состраданием, когда он видит своего ближнего, переживающего горести. Без эмоционального толчка, побуждающего к действию волю человека, не бывает дел милосердия. В этом нет ничего нового, ведь все мы так устроены. Каждая мать, любой политик, руководитель, проповедник Слова Божьего знают, Чтобы подтолкнуть своего слушателя к действию, нужно сначала создать в его голове какой-то трогательный образ. Бог желает, чтобы истина побуждала нас к нравственным действиям. Наш разум воспринимает неосязаемые образы реальных вещей. Эти образы воздействуют на чувства, а те, в свою очередь, побуждают волю к добрым делам. Так по замыслу Божьему должно быть. И так все бы и происходило, если бы грех не исказил наш внутренний мир. Из-за него простая цепочка, истина, чувство, действие может оборваться в любом месте. Христианин, который не спешит отвести взгляд от соблазнов этого мира, может им поддаться. И греховные чувства приведут его к падению. Если человек открывает свое сердце для истины, но одновременно пренебрегает ее добрыми побуждениями, то он угошает ростки жизни внутри себя. Упорствуя против истины, мы огорчаем Святого Духа, и тогда он умолкает. Неизменная верность Бога и Иисус Христос вчера и сегодня и во вовеки тот же. Послание евреям, 13 глава, стих 8. «Великая радость узнать, что Небесный Отец любит нас не по заслугам и дорожит нашей любовью больше, чем множеством миров во Вселенной. Огромным благословением для нас является также Его верность, ибо Бог сегодня и во все времена остается неизменным». Невозможно описать словами Общение Господа с Его искупленными детьми. Оно проходит легко и непринужденно, исцеляет душу и дарует покой. Бог не обидчив, Он не эгоистичный и не вспыльчивый Ему не тяжело угодить, хотя Его удовлетворяют далеко не все наши действия. Господь ожидает от нас успеха лишь там, где Он для этого уже все приготовил. Бог одобрительно отзывается любой нашей попытке угодить Ему и не замечает наших несовершенств в тех случаях, когда мы ошиблись, искренне пытаясь исполнить Его волю. Несомненно, Он любит нас со всеми нашими недостатками. К сожалению, многие христиане не могут избавиться от своего искаженного представления о Боге. Это тяготит их сердца и лишает внутренней свободы. Такие люди служат Богу, с угрюмыми лицами, уподобляя старшему брату из притчи Христа. Даже когда поступают правильно, они делают это без светлого чувства радости. Эти христиане не способны понять восторг души и ликование отца при виде возвращения блудного сына домой. Их понимание Бога не допускает того, что Он испытывает великую радость от общения со своими детьми. Как было бы хорошо, если бы все узнали, что с Богом жить легко и свободно, ведь Он обладает невыразимым терпением и благоволением к людям.